глава 10 Вернувшись домой она взяла бутылку вина бокал купленную клубнику и спустилась через черный ход на кривую улочку здесь была калитка в сад который как сказала хозяйка тоже принадлежал ей и им сааша могла свободно пользоваться она отворила проволочную калитку вошла и уселась под яблоней за пластиковым столиком покрытым клеенчатой скатертью в цветочек наллила вино в бокал и, не думая уже ни о чём, просто любовалась закатом над долиной. Неожиданно с улицы послышался шум, и около дома затормозил огромный ветхий мотоцикл с коляской, который ну просто никак не должен был протиснуться сквозь кривые улочки и лестницы. С мотоцикла слез немолодой усатый мужичок в камуфляжной форме, напевавший под нос какую-то песенку. Он явно посетил не один бар. – замахал он руками – «Вы снимаете дом у Патриции?» «А я сосед, Казимиро». Саша помахала в ответ, и надо же было что-то сказать. Спросила, «А вы не знаете, какого века эти дома?» Казимира обвёл улицу взглядом, словно видел всё в первый раз, задумался. «Двенадцатый, по-моему», ответил он после раздумья. «Но, сеньора, это не самое важное. Вот эта мостовая, по которой вы ходите, на которой стою сейчас я...» Ей уже более тысячи лет. Это ещё римские дороги. Уверяю вас, я знаю, о чём говорю. Я рещик по дереву. Видели сувениры в магазинах?» Откланялся он и удалился в маленькую дверь, вокруг которой были сложены гигантские штабели всевозможных пеньков и кореньев, которые Саша поначалу приняла за дрова для растопки. Через пару минут из-за дверей раздался звук пилы. Видимо, посетив городские бары, Казимира набрался достаточно вдохновения для своего творчества. Солнце село за синие горы и стало прохладно. Саша вспомнила, что выключила телефон, когда явилась к графине с визитом. Достала его из кармана, включила и увидела несколько пропущенных сообщений. «В доме посмотрю», — решила она. Собрала со стола тарелки, отправилась в дом и открыла сообщение. И вечер опускается на город. тают в сумерках фонари и зажигаются звёзды. В последних отблесках заката моя первая мысль — о вас. Так звучало послание Клаудио. «Вот это да!» — восхитилась Саша. «Просто хокко?» Или как там ещё называются японские стихи? И тут же отправила ответ. «Белиссимо, граци». Второе сообщение пришло с незнакомого номера. «Сальве, это Серджио Гаэтани, лейтенант Карабинеров». «Перезвоните мне, пожалуйста». «Ну вот», — подумала Саша. На третий день пребывания в Италии дело сдвинулось. Ночью Саша опять спалось неспокойно. Она ворочалась сбоку бок представляя себе завтрашний разговор с Гаитани. Встреча была назначена на 10 часов, и она раз за разом проговаривала про себя их возможные диалоги. Вряд ли ей повезет так, как с комиссаром Дини. Тогда в Тоскане... Ему понадобилась помощь говорящей по-русски девушке, а дальше, сама собой, завертелась невероятная история, чуть не стоившая Саше жизни. Но в Тоскане она давно дружила с жителями любимого городка и часто туда приезжала, чувствуя себя как дома. В Умбрии же была совершенно чужой, и спустя год после гибели Вероники при всем желании не могла бы оказаться полезной. Поэтому, скорее всего, Назойливую иностранку просто вежливо пошлёт. Осматривать достопримечательности. Впрочем, была надежда, что её новый поклонник в лимонном пиджаке созвонился с карабинерским начальством, и тогда, возможно, она получит какую-то информацию. Она прекрасно знала, что в Италии связи решали совершенно безнадёжные вопросы. А титул на визитной карточке, вызывая раздражение тех, кто им не обладал, открывал многие двери. Потом Саша вдруг вспомнила роберта и Луку, а дальше, уже уплывая куда-то в Дремоту, увидела старые башни любимого тосканского городка Костельмонте и окончательно провалилась в сон.